Глава восьмая. Пока король возился с запынками, я искала действенные слова, чтобы раз и навсегда отучить его принимать решения, которые меня не устраивают. Что скажут люди? Задавая вопрос, я не думала о собственной персоне. Прикоснуться к себе не дам, в этом ни минуты не сомневалась. А если говорить об испорченной в чужом мире репутации, то через 2 недели меня здесь не увидят, и всё королевское безобразие я буду вспоминать как дурной сон. Какие люди. Конт не смотрел на меня, продолжая увлечённо раздеваться. Его величество стоит подумать о том, сколько благородных отцов изтаят обиду. Король, мало того, что выдал неизвестную девицу без титулов и состояния, так ещё позволил у себя ночевать в её комнате, тогда как их дочери таились на третьем этаже без внимания. Разве ваше оссалу поприветствует столь развратное поведение своего сюзерена? На время отбора вам следовало бы забыть о любовницах. Факт вашего прелюбодеяния унизит будущую королеву. Где вы видите королевских любовниц? Он театрально оглядел небольшое помещение. Здесь их нет? Тогда и говорите не о чем. А касательно невест и моего к ним непочтения скажу одно: разве вы забыли, что Его Величество лежит в своих покоях тяжело больной? Ну-ну, я выставил палец, который уткнулся в груди наглеца. Этим жестом я пыталась остановить чрезмерно поспешное расстёгивание пуговиц на рубашке. Не значит ли это, что весь дворец уже в курсе, что конт Корви лишился магического дара? Не эта болезнь короля никто, кроме врага, не знает. Весь этот спектакль исключительно для него. Но то, что его слуга таскается в комнату некой земной девицы, а сегодняшнего дня и ночует, будет известно многим, и я сам распущу слухи. Мои брови взлетели и вверх. Вы решили окончательно добить меня? Я выдернула руку из его ладони. Не заметила, как он перехватил уткнувшийся в его грудь палец и прижал к губам. Дело было сделано, когда вы появились на лестнице в штанах во птешку и нелепых сапогах до колена. Я зашипела. Конте же снисходительно улыбнулся. Мое пребывание в ваших покоях в ночное время имеет иную причину. произнёс он, погасив улыбку. Мне уже доложили, как одна из дам пыталась столкнуть вас с лестницы. Вы как-то её наказали? Никак. Я не стала просить убрать её из дворца. Это значило бы победу змеи. Я острусила и побежала прятаться за королевскую спину. Да и кто я такая, чтобы лишать его высочества удовольствия от общения с невестами, даже с такими подлыми? Мое дело продержаться две недели и свалить. Я ничего не буду менять, пока не выясню, кто враг. Но в то же время я не хочу подвергать вас опасности. Пусть знают, что подобраться к вам задача не из простых. Дент отлично владеет приёмами ближнего боя. А, так вы теперь не просто мой слуга, но ещё и охранник. Совершенно верно. Не подселять же в ваши покои одного из тех истуканов, что дежурят у моих дверей. Истуканов точно не надо. Я поматала головой, только представив, что рядом с кроватью будет стоять груда железа. Но неужели у вас нет какой-нибудь супершпионки, которую можно поручить мою охрану? Хотите познакомиться с леди Розмари, с вашей престарелой любовницей? Мне кажется, Илья на самом деле слышен от киревности. Король стёрнул с себя рубашку и остался в одних штанах. И я невольно прошлась взглядом по его гибкому стану. развитая мускулатура, тонкая талия и мне сделалось жарко. Леди Розмари, в глазах Конда плясали черти. Только кажется моей любовницей. Благодаря придуманной нами легенде, я могу вызывать её в любое время суток, уединяться без стеснений и даже увозить её в романтические путешествия. Никто не посмеет мешать нашим любовным играм, а они бывают порой весьма опасны. под её юбки чего только не найдёшь, начиная с оружия, заканчивая ядами. Сейчас я доверил ей самое дорогое, что у меня есть. И что же это? Мои мысли метнулись к Николь, которая наверняка не состоит в отряде шпионов. И опять червячок ревности крутанулся у моей груди. Я не самое дорогое. Как что? Мои драгоценные невесты? Я должен знать, чем дышат подданные. А через молоденьких, неумудрённых дворцовыми интригами девушек не трудно выяснить, какие настроения царят в их семьях. Желая понравиться моей любовнице, которая даст рекомендацию королю относительно выбора жены, об этом тоже распущен слух. Они рассказывают весьма интересные вещи, как о себе, так и о своих соперницах. Пока я пребывала в прострации, поражаясь продуманности ходов его величества, конт уже облачился в длинный халат. Подойдя к кровати, Он откинул одеяло со второй её части. Что вы делаете? Я едва не воронила покрывало. Собираюсь спать. Но не на одной же со мной постели. А где вы видите вторую? А диван? Он не предназначен для сна. Тогда я пойду на диван. Я подхватила концы длинного покрывала и потащилась в гостиную. "О сдаётся мне, что вы не столько боитесь за меня, сколько решили выплатить в жизни план по обольщению". не пройдёт. Конт, несколько не смущаясь, сбивал подушку, чтобы удобнее улечься. Диван на самом деле не предназначался для сна, даже для меня, невысокой. Он оказался слишком мал и неудобен. Шёлковые подушки просто разъезжались, а ноги, если мне хотелось распрямиться, упирались в подлокотники. Я промаилась полночи, а его несносное величество даже не предложил поменяться. Конечно, не королевское это дело валяться на диване. Уснула ко и как, скорее впала в забытие на какое-то время. Проснулась от того, что ломило тело, а покрывало совсем не грело. Меня сотрясало зноб, но я держалась. Нельзя поддаваться слабости и перебираться на кровать, где вальгодный развалился малознакомый мужчина. Пусть любовницы спят у него под бочком, а я уж как-нибудь обойдусь. Да от чего же так холодно? Быть у меня настоящий слуга, я бы послала его натопить комнату получше. Ещё одна такая холодная ночь, и я сдохну. Что ты всё время вертишься? Как через вату до меня донёсся недовольный голос величество. Замерзаю, просточала я на языке азбуки Морзе, между прочим отметив, что со мной опять на ты. Как можно мёрзнуть в жарко натопленной комнате? Здесь дышать нечем. На этот раз в словах величество слышалось не доумение. Не успела я ответить, как он оказался возле меня. Прохладная рука дотронулась до моей щеки. Я отмахнулась. Да ты вся горишь! Конд Корвин наклонился и для верности приложился губами к албу. Зззз. Прозудела я, забыв другие слова. Я сейчас. Он метнулся за дверь. Я укрылась головой, стараясь надышать тепло и хоть как-то согреться. Черт, неужели заболела? Да бегала я в одном платье по помоенному двору. А если бы на кухне не вспотела, ничего не случилось бы. Как бы теперь в несовершенном мире не подохнуть от ангины или воспаления лёгких. Без антибиотиков будет мне труба. Я ждала прихода доктора и боялась его визита. Помнила о жутких средневековых лекарских приёмах, от которых скорее в гроб ляжешь, чем выздоровеешь. Наверняка или кровь пустят, или пиявок насадят. Леди, нужно положить на постель и раздеть. Мягкий голос доктора, звенящего склянками в сундучке, заставил меня нырнуть из-под одеяла. Дант был тут как тут, и тянул свои руки, чтобы поднять меня. Я отмахнулась, завернувшись в одеяло, и вскокала на кровать. Теперь это моё законное место, с больными не спорят. Уберите покрывало и снимите рубашку, леди. Доктор поправил на носу круглые очки. Данцуютился рядом, принося и зажигая лампы. «Д -д -д Для чего? Поход до кровати хоть и не был долгим, но окончательно заморозил. Я вас послушаю. Стоило доктору открыть свой сундучок, как из него густо пахнуло лекарствами. Пиявок и кровь, пускай нее не будет. Леди, мы не в дремучем веке живем. Медицина продвинулась далеко вперед. Он сел на кровать и повертел перед моим носом причудливой слушательной трубкой. на такой впор в оркестре играть слишком уж замысловаты были её изгибы поглядывая на данта проявляющего положенную слугам активность я распустила на груди завязку и приспустила ткань позволив доктору прижать ко мне свою трубку последовало привычное с детства дышите не дышите а теперь повернитесь ко мне спиной я ёжилась от прикосновения холодного предмета к горячей коже откройте рот Доктор пошептал коль пальцами, чтобы поднесли яркий свет. Я высунула язык и скосила глаза на Данта. Ну что же? Как вы и думали, в ваших госпожах вотануло проклятие. Почему ты лекаря обращался не ко мне, а к моему слуге? Какое? Лицо Данта сделалось опасным. Исчезли мягкие черты юного мальчика, глаза сузились и потемнели. Судя по тому, как потемнел кодонку, Доктор пальцем показал на один из концов слушительной трубки, и я ястребно разглядела, что блестящий прежде он сделался опалённым, словно его лизало пламя. А язык покрылся характерным налётом, леди стукнули жабьим проклятием. Что это значит? Я прижимала покровы к груди и умирала от страха. Оно лечится? Лечится, леди, лечится. Доктор возился в своём сундучке, гремя склянками. Если позволите натирать себя целебной мазью каждые 2 часа, если же начнёте капризничать, к утру ваша кожа приобретёт зеленоватый оттенок, а через неделю покроется бородавками, от чего проклятие и назвали жабьим. При неприятное зрелище он выставил несколько стеклянных флаконов и чашу с пестиком. Смешать в равных долях, объяснил он слуге, поднимаясь с кровати, дант кивнул и проводил из кула под до двери. Ну так что, произнес его величество, раскладывая склянки на столе. Будем лечиться или хотим дождаться леди Адель Жабой? Я бы на вашем месте поторопил и свой, ведь кто осмелился на преступление? Или сыпать проклятиями у вас привычное дело? Никакого порядка во дворце. Я так злилась, что даже перестала трястись от холода. Бросаются заклинаниями все, кому не лень. Ведьму уже ищут. Спокойно ответил Дант. Растирая пахнущую мяту и траву, и доливая в нее вязкой жидкости, похожей по цвету на мед. Ведьму? Магический дар в рогу Верди явление редкое. Носители колдовской крови под строгим контролем, тем более во дворце. И насколько я знаю, среди моих невест нет ни одной, обучающейся в магической академии. Следовательно, ее талант развивался в домашних условиях. Жаби проклятие, типично женское месть. стоит задаться вопросом, почему ведьма не рассказала о своих способностях о леди розмаре, ведь даже самый плохенький дар ставит ее на ступень выше над остальными претендентками на корону. А может ведьма потому и скрывает, что желает зла не сколько мне, но и прежде всего вам. Вдруг она как раз тот враг, что подловил вас на земле. Вы же сами обмолвились, что ходили на свидание с женщиной. Теперь я ясно понимаю, что меня просто выманили. Знали, что на крик о помощи Анны я непременно явлюсь. Лицо слуги хранило холодность, но мне почему-то казалось, что король надел очередную маску. "И вы не видели, кто напал на вас?" я ожидая ответа, закусила губу. Эта Анна всё больше волновала меня. Такая привязанность к замужней женщине, идёт спасать по первому зову. Неужели конт не доверяет её мужу? Не видел ко мне подобрались зати, когда я сидел на скамейке. Подошли неслышно. Даже снег под ногами не скрипел. Потом накрыли ладонями глаза. Трудно понять, женщина или мужчина стоит за спиной, если руки в перчатках. Пока я шее тело пытался угадать, в темечко вонзилось нечто острое, и я от боли потерял сознание. Но у вас на голове не было крови, я бы заметила. Любая рана в таком месте даёт обильное кровотечение, я знаю. И меня водили не материальный предмет, магическую иглу. Удивляясь, что вообще выжил. Не знаю, права я или нет, но враг и не хотел вас убивать. Иначе он воспользовался бы простым, но действенным методом. Я имею в виду материальные предметы: тот же нож или что-нибудь из огнестрельного оружия. А вас всего лишь лишили родовой магии. Всего лишь королю не понравилось. Он в негодовании вздёрнул брови, но промолчал, позволив мне продолжить. А раз вы утратили способность открывать порталы, то напрашивается единственный вывод: вас хотели запереть в Рогу Верди. Почему не на земле? Да потому, что кое-кому сильно не нравится, что ты все еще любишь Анну. Подумала я, но, конечно же, вслух не произнесла. Я не знаю, какие у Конда отношения с герцогом Э, но моя мама определенно нервничала бы, если бы у папы была какая-то давняя любовь, к которой он бежал бы по первому зову. Так что один из подозреваемых у меня есть. Это Герцек Э. Но Алиф держат вес нас не настоянку, и портал открылся, хотя не должен был, вполне резонно заметила я. А значит, вам дали шанс вернуться. А может, снаружи в Рогуверд попасть и легко. Вдруг портал работает только в одну сторону. Мы этого никогда не узнаем. Вы и ваша сестра находитесь по эту сторону дверей. А чего же? Ключи от Рогуверда есть у Анны. Я цикнула и отвернулась к окну. Опять это Анна. Теперь Конд будет надеяться, что его вечная любовь обеспокоится его долгим отсутствием и навестит его. Что-то мне совсем не нравится эта Аня. Что за отца? Анна имеет магический дар? Вполне резонный вопрос, если учесть, с какой настойчивостью действует Конд. Надоел хуже ретки. Вот его и выпроводили с земли. Нет, только ее супруг. Он сильный маг. Я затаила дыхание. Поймёт ли не поймёт она, что я намекаю. Перед ним семейства с даром, которые наверняка не очень рады его болезни под названием любовь. Или второй вариант неожиданный конкурс невест. Тоже вполне себе версия. Тем более, что напасть пытались на меня, явную нынешнюю пассию короля. Да, супруг Анны сильный маг. Возможно ли такое, что кто-то из рода герцога Э также обладающий мощной магией? находится в Рогу Верди и имеет на вас виды. Устранение меня как конкурентки с помощью проклятия даже у нас подобное практикуется в отдельных слоях населения. Исключено. Тот, кто провернул со мной столь сложное колдовство, не будет размениваться на жалкие проклятия. Для сильного мага подобные манипуляции унизительны. В твоём случае проявилась обыкновенная женская месть. Ну раз вы отвергаете заговоры родичи и, э, то тогда у меня остаётся один вариант. Мне отомстила та самая змея, что намеревалась подставить ногу. Она наделает, что я кувырнусь с лестницы, а когда не вышло, проклёла. Розмари её разберётся, не переживай. Идите на кровать. Я хлопнула глазами, так увлеклась разговором, что не заметила, как оказалась возле стола. Никакого озноба уже не испытывала и вообще забыла про болезнь. Кажется, я совершенно здорова, промямлила я, покрепче заматываясь в покрывало. Это только кажется. Если бы не я, то вы бы упустили бы начало действия проклятья и опомнились бы только тогда, когда позеленели и покрылись бородавками. Так что польза от моего пребывания в ваших покоях зрима, как я и говорил. Марш постель. Что вы будете делать, разотрумась по вашему телу? Вот ещё, я сама справлюсь, дайте Я протянула руки к фарфоровой чаше. А как вы дотянетесь до спины? Позовёте леди Розмари, ночью, пожилую женщину, у неё и днём забот полно, пусть отдыхает. Вот хоть убейте, но мне чувствуется какая-то подоплёка. Я с подозрением возрилась в ясно-голубые глаза Данта. Вам слов доктора недостаточно. Хорошо. Мне сонул в руку ёмкость с зеленоватой пастой. Но потом не обижайтесь, я вас предупредил. Спина в бородавках не только эстетически неприятна, но ещё и зудит. Я задёрнула перед носом слуги полог, скинула с себя покрывало и как следует натёрлась приятно пахнущей, слегка охлаждающей кожу мазью. Как ни старалась, надо нескольких частей спины не дотянулась. Замотавшись в простыню, я легла на кровать. Развернувшись на живот, позвала: "На можете мне, пожалуйста, спину". Не умру, если до меня до трона сыроки мальчишки Данта. Как же я ошибалась. Когда я повернулась поблагодарить за массаж, на меня смотрел конт Корви. И всё-таки мне удалось потереть вам спинку, произнёс он, вытирая руки о полотенце. Я всегда добиваюсь того, что задумал. Помните об этом, милая Паулина. Какие мелкие у вас желания, скривилась я, натягивая на себя одеяло. От малого к большему. Вы ее не заметите, как будете полностью принадлежать мне. Я только посмеялась над самоодейностью молодого короля.